Двенадцатое. Эх, ребята, все не так. Камраз был невозмутим, предупредителен, внимателен, спокоен. Словом, общался со мной как главврач психбольницы. Я выболтал почти все. Треклятая студенческая привычка отвечать на вопросы. Казалось бы, чего проще? Заводил беспорядков на руднике, надо вывести из зоны конфликта. Для этого нужны четыре оседланных лошади. Ну так дай! Зачем да просто учинять? «Нет, все ты ему расскажи. Как удалось договориться? Чего пообещал? Далеко ли собрался?» Ответил, получается, и на основные вопросы билета, и на дополнительные. А теперь жду решения препода. Какую оценку в ведомость поставит? Выделит лошадей или мне воровать их? Мы сидели у костра. Листарх на складном походном стуле, мы с камрасом на бревнышке. Колдун в разговоре не участвовал, дремал, облокотившись на колени и свесив седую голову. Однако, стоило нам замолчать, встрепенулся и так пристально посмотрел на меня, что я приготовился к новой серии вопросов. «Было бы чудесно», — мечтательно сообщил маг. «Что?» — я обрадовался отсутствию вопросительной интонации. «Отодвинуть границу. Богатейшее месторождение столь необходимого минерала» «Находится на нейтральной полосе. Обидно». «Да», — со вздохом согласился Камраз. «Обидно». «Как это?» — заинтересовался я. «Вроде говорили, что оно по ту сторону. Слезы темного бога удерживают монстров на значительном расстоянии от стены. Нам туда тоже не попасть, поскольку она высокая. Вот и получается. Ни нашим, ни вашим». «Послушай, Алексей», — подался ко мне колдун. Глаза его молодцевато загорелись. Я напрягся, предчувствуя, что следующие слова мне не понравятся. Так и получилось. «Послушай, раз твои друзья такие отважные, быть может, стоит рискнуть?» Я встал, камраз поднялся следом, колдун тоже вскочил и даже попытался схватить меня за руку, но я ее отдернул. Во-первых, они не друзья мне. Во-вторых, нам нужно возвращаться домой. Для этого, собственно, я и вытащил парней, и я усмехнулся. А вы что подумали? Я-то. Листарх расправил узкие плечи, задрал подбородок и посмотрел на меня, как на полное ничтожество. И я подумал, что ты мужик. А оказалось, мальчишка, сосунок. Чего? Не поверил я собственным ушам. Какого хрена вы тут э, оскорбляете меня? Хрена? Колдун сделал шаг, привстал на цыпочки, приближая лицо к моему, и ткнул скрюченными пальцами меня в грудь. «Что такое хрена, не знаю! А знаю только, что осколок долго не протянет. Пройдет каких-нибудь десять лет, и мы не сможем поддерживать границу в целостности. Не твоя забота, не так ли? Уйдешь к себе на землю и забудешь о крошечном идеальном мире». о его молоденькой правительнице, сутками корпящей над заклинаниями в надежде продлить отведенное нам время. Я отступил и глухо сказал, «У нее муж будет, пусть он и заботится, и о ней, и о мире». Я и говорю, «Сопляк!» Листарх отвернулся и застыл с брезгливо выпеченной губой. Двинуть бы ему как следует, чтобы выбирал выражение. «Жаль, стариков бить не могу». «Вот ведь комар зудливый, а туда же. Все, кому не лень, пытаются меня использовать». «Ладно, резчик, он эксплуатировал, конечно, но и пользу принес. Если бы не его наука, я бы тут полосколка разворотил». «И намеряние ничем нам не обязаны», — не без сожаления сказал колдуну Камрас. «Пусть возвращаются домой, а мы уж сами как-нибудь. Главное сейчас — добычу минерала возобновить». Вот тут-то я и осознал вину, не столько собственную, сколько мажоров. Устроенная парнями забастовка, хоть и казалась на первый взгляд благим делом, обернулась неприятными последствиями. Безопасность этих земель зависела от стабильной добычи сырья для артефактов, державших границу в неприкосновенности. Работы на главном руднике прекратили, запасы минералов таяли. Совсем скоро обновлять утратившие силу камни будет нечем. Я немного завис, прокручивая в голове все эти рассуждения, но спросил не о том. Так что с нашими лошадьми? Комрас печально улыбнулся, хлопнул меня по спине и заверил. Будут? Сейчас иди к друзьям. Отдохните перед дальней дорогой, а утром спускайтесь к реке. Я прикажу передать вам четырех оседланных коней. В подушке под седлом найдете смену белья, походное одеяло, в седельной сумке съестные припасы. За разговором он непринужденно уводил меня в сторону от костра. Я даже не смог попрощаться с оставшимся там листархом. Обозленный колдун, скорее всего, не собирался говорить добрые напутственные слова. А жаль. Не хотелось оставлять за спиной недоброжелателей. Хорошо, хоть Камраз не возлагал на меня немыслимых надежд. Прощаясь с ним у подножия холма, я уточнил. Планирую вернуться во дворец. Шарой обещал помочь найти портальщика. «К чему делать такой крюк?» В голосе командира слышалось вполне искреннее удивление. Портальщики предпочитают селиться неподалеку от границы. «Вам нужно скакать берегом реки. Она и выведет вас к ближайшему. Дворец совсем в другой стороне». Он запнулся и, хлопнув себя по лбу, захохотал. «А, ты намерен увидеться с Марин?» «Зачем бы?» — смутился я. «Не то чтобы хотел». но понимал, что видеть ее лишний раз раздразнить себя. Действительно не стоит. Говорю же, советник обещал... Знаешь, что, парень, — вздохнул Камрас, — кому-кому, а Шарою доверять не стоит. Ни к чему тебе его содействие. Доберетесь до границы, там вам любой подскажет, как портальщика искать. Их мало осталось, но все там. Они редко вглубь осколка выбираются. Я кивнул. не желая продолжать бессмысленный спор. Пожал Камраасу руку и рванул к Жоре. Очень надеялся, что остальные тоже на тайной поляне. Времени прошло достаточно, солнце успело скрыться, на лес опускались прохладные сумерки. Никто не верил, что Камрас выполнит обещание, в том числе и я. Парни всерьез планировали нападение на лагерь. К счастью, крайних мер удалось избежать. Еще не спустившись к реке, Мы увидели пять оседланных лошадей под присмотром старика-мага. С чего бы это ли Старху провожать нас в дорогу? С этим справился бы любой паренек из отрядной обслуги. «Я еду с вами», — сообщил маг, не дожидаясь вопросов. Давно намеревался перебраться поближе к стене. «Кто это такой?» — сурово глянул на меня Альба. Пока я подбирал слова, чтобы аккуратно спровадить нежеланного попутчика, тот сам пустился в объяснение. «Без меня вам не обойтись, ребята. Волшебник в таком важном деле лишним не будет». Он подошел вплотную к Альбе, угадав в нем самого восприимчивого. «Скажем, понадобится проход в стене соорудить. Как поступите?» «У меня отмычки». Парень гордо расправил плечи, похлопав себя по карманам. «Допустим», — не унимался колдун. «Дар в тебе есть, только спящий пока. Ты первые шаги освоил». А под моим руководством в разговор вмешался Жора. Он оттер мага от приятеля, сердито поглядывая на меня. «Мы так не договаривались. Идите своей дорогой, гражданин-волшебник, а мы пойдем своей». «Гнилой ты», — покачал головой Листарх. «Чужой силой пользоваться привык». «Вот он», — скрюченный палец колдуна указал на Рыжего. «И то не так безнадежен. Как зовут?» «Никита». Немного ошарашенно ответил Рыжий. «Я ли Старх?» — назвался колдун. «Вижу, вы, ребята, не робкие, не эти, что на землю спешат. Удерживать их не стану. Мы и втроем справимся». «Чего это вы тут раскомандовались?» — не выдержал я. «Разберемся как-нибудь без посторонних. За лошадей спасибо, а сопровождение нам ни к чему». Каюсь, приготовился взять колдуна за шиворот и оттащить на холм. Однако сделать ничего не успел. Листар взмахнул руками, выкрикнул труднопроизносимое слово и отгородился от меня магическим колпаком прозрачным, но непреодолимым. Друзья еще не знают, что ты их обманул, ехидно поинтересовался маг. Разумеется, мы с Жорой не просветили парней насчет цели путешествия, надеялись завести серьезный разговор после того, как до портальщика доберемся. Я попытался прорваться сквозь завесу. Но, увы, это было мне не по силам. Рохлин стал что-то объяснять приятелям, но намек на обман их задел. Альба схватил Жору за грудки, а Рыжий метнулся к магу. «Пусть волшебник едет с нами. Ребят, ну чего вы взъелись на старика?» «Ладно», — Рохлин попытался вернуть иллюзию своего первенства в группе. «Поехали, проводник нам не помешает». Он отцепил руки Альбы от себя, и направился к ближайшей лошади. Довольно ловко впрыгнул в седло. Мажоры увлекались конными походами, а Рохлин-старший вообще имел собственную конюшню. Даже Листарх оказался вполне умелым наездником, хотя не удивлюсь, если он помогал себе простенькими заклинаниями. Для меня одного этот способ передвижения был в новинку. После стычки на старте других конфликтов не случалось. Нам пришлось убедиться, что путешествовать в компании колдуна и в самом деле очень удобно. У нас не было проблем ни с ночевкой, ни с питанием. Вообще все это походило на туристический квест, в котором приз на финише для каждого свой. Альба бредил монстрами, которых будет мочить десятками. Благо Листарх очень умело подогревал его интерес и внушал веру в собственные силы. Никита заинтересовался ведьмами, селившимися на границе, и слывшими невероятными красавицами. Жора мечтала о возвращении в родные пенаты. А я? Чем дальше уезжал от дворца правительницы, тем сильнее скучал. Такой глупостью казалось теперь то, что не увиделся с Мариной перед отъездом. Вообще мысли о ней походили на наваждение. В каждой встречной девушке я искал ее черты. Каждую ночь, ворочаясь на вполне удобном ложе в наколдованном листархом шатре, Видел сны с целующей меня любимой девушкой. Стонал даже, если верить рыжему. Тот спал очень чутко. Получается, она, поцеловав меня тогда в усыпальнице, не только силой наделила, но и слабостью. И то, и другое мне особой радости не принесло. От необузданной мощи больше забот, чем пользы. А от влюбленности, хотел сказать, от наваждения, сплошная головная боль, фигурально выражаясь, конечно. На десятый день пути мы увидели горы. «Нам туда?» — спросил рыжий, указывая на сияющую снежным шлемом вершину. Колдун отрицательно покачал головой. «В предгорьях возьмем правее. Граница осколка скоро будет видна. Вон за тем лесочком!» — он мечтательно закатил глаза. «Озеро там необыкновенной красоты. Русалки обитают. Я сам не видел, но люди говорят». А люди сами где живут?» Жора хоть и спрашивал колдуна, поглядывал на меня. Я кивнул, соглашаясь с тем, что пришло время решающего разговора. «Портальщик тебя интересует, так понимаю», — ухмыльнулся Листарх. «Это налево». «Какой еще портальщик?» — обернулся ехавший во главе группы Альба. «Жора, ты как хочешь, а мы за стену». «В добрый путь», — пожал плечами Рохлин. «Мы с Лехой вас в деревне подождем». как без Лехи за стену, — испугался Рыжий. Он у нас супергерой. Без него не справимся. Вот он, Рубикон. Пойду с Жориком. Всю оставшуюся жизнь буду считать себя трусом. Отправлюсь за границу. А что, собственно? Где еще настоящих монстров увидишь? Я обернулся к гипнотизировавшему меня Листарху. Что делать будем? Тот обаятельно улыбнулся и замурлыкал. «Пустяки!» «Альба отмычками своими стену будет разбирать. Ты камни перекидаешь. Мы с Никитой новую кладку соорудим. Так стена сдвинется. На отвоеванном участке новый рудник можно будет открывать». «А воевать?» — изумился Рыжий. «Воевать не придется, разве?» «Это по обстоятельствам». «Хорошо», — кивнул я. «Идемте, придурки!» — констатировал Рохлин, ударил лошадь плеткой. И поскакал прочь.